Глава 44 Рита. О боже, Ритка, ты себя в зеркале видела? выплескивает подруга, вваливаясь ко мне в квартиру, и от шока роняет из рук тяжеленные пакеты. Видела, сегодня, грустно улыбаюсь я. Ладно, Ритуля, откормлю тебя так, что даже в джинсы свои не влезешь. Я смеюсь. Она еще смеется, комментирует подруга, перетаскивая огромные пакеты на кухне. Я топаю за ней. Усаживаюсь на свою любимую банкетку, наблюдаю за ее суетой, радуясь, что я не одна в этом мире. Есть еще верные друзья, в отличие от некоторых типов, которые умеют лишь разбивать девичьи сердца. «Слушай, Рит, ты неважно выглядишь. Иди лучше полежи. Я сама тут управлюсь», — говорит подруга, морщись, глядя на меня. Послушно иду к себе, голова идет кругом. Везет же, бедняжки на козлов. Просто карма какая-то преследует», — доносится мне вслед. Проходит два часа. Ляля приходит ко мне в спальню. «Вставай, Ритуля, обедать будем. Будет она меня». После обалденно вкусного обеда я откидываюсь на спинку стула. «Рит, пошли», — говорит подруга. «В гостиную, обсудим дела». Она первой поднимается из-за стола. «Какие еще дела, Ляль?» Спрашиваю я, топая за ней следом. Она отмалчивается. «Заходим в гостиную, падаем на большой диван. Блаженно тонем в нем, Закрываю глаза». «Рит, мне не нравится твое состояние», — начинает говорить подруга. «Вздрагиваю. Она что, на курсы психологов пошла?» Открываю глаза, смотрю с недоумением. «Не смотри ты на меня так. Выглядишь плохо, ведешь себя странно, заторможено. Интересно, к чему она клонит. «Рит, давай махнем на отдых», — неожиданно предлагает подруга. «Солнце, море, пляж». От неожиданности удивленно вскидываю брови. Немного подумав, говорю. — Согласна. Но при одном условии. Из-под смотрю на ляльку. — В каком еще условии? — по-хозяйски восклицает Колыванова. — Поедем на необитаемый остров, подальше от людей. Мечтательно произношу я. Лялька бросает на меня скептический взгляд. — Не смешно. Ты хоть слышишь себя? Вместо ответа тяжело вздыхая, понимая, что попала. Придется в ближайшие дни находиться под ее неустанной бдительной опекой. Лялька берет в руки ноутбук. и начинает увлеченно изучать предложения отдыха на сайтах, демонстрируя всем своим видом, что вопрос решен. Уже через пять минут повисшую в комнате тишину разрезает словно ножом радостный вопли ляльки. «Вау! Ну прямо то, что ты хотела!» «Я плохо ее слушаю, хотя от вопля вздрогнула. Послушай, Рид, отель всего на пятнадцать номеров, на небольшом острове в море, с полной инфраструктурой, пляжами, причалами и другими наворотами. «С ног сшибательное предложение. Ты как?» «Делай, что хочешь». Обреченно машу рукой. «В смысле?» Возмущается подруга, что я не ценю по достоинству ее старания. «В смысле? Делай свою долбанную заявку». Выпаливаю я без малейшего энтузиазма. Представляю, каких базнословных бабок стоит это удовольствие. Непонятно, на что надеюсь, ворчливо добавляю я. «Где наша не пропадала?» Радостно вижит подруга, довольная своей идеей, и ее стремительной реализацией. Подоживлённо жмёт она кнопки. На моря так на моря, вздыхаю я, пытаясь примирить себя с действительностью. Ну что ж, будем лечиться морским воздухом и ярким южным солнцем. Я делаю еще один решительный шаг. Блокирую номер Громова. Надо учиться жить без него. Даю я себе мудрый совет, сильно сомневаясь в том, что это сработает. Однако ничто не мешает мне попробовать.